Время дождей было близко. Сбившись в кучу позади за ограждение из камней и колючих веток, женщины с тоской думали об огромном уламере. Сын быка со своей огромной палицей и острыми дротиками, конечно, сумел бы прогнать страшных хищников.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 Ушер с тревогой думал о том, что махайроды вероятно останутся жить близ пещеры на весь период дождей. Ветер крипчал. Он словно кидался в ожесточении на штурм горы. Оба махайрода показались одновременно перед входом в убежище. Их грозные рычания гулко отдавалось в каменных стенах пещеры. Ушер, удручённая, вышла вперёд, чтобы приготовиться к обороне. Внезапно длинное копьё про свистело в воздухе, иван взлесь в затылок одному из хищников, самцу. Заревев от боли, зверь прыгнул вперёд, пытаясь преодолеть преграду из камней, но второе копьё, брошенное с огромной силой, пригвоздило махаирода к земле. Громовой голос заглушил рёв урагана, и громадная фигура с высоко поднятой палицей появилось у входа в пещеру. Женщины гурьбой бросились к выходу, опрокидывая тяжёлые валуны, служившие им защитой. Махарот лежал бездыханный. Самки, испуганные его предсмертным воплем и появлением новых двуногих, бежали к реке. Волчицы, крича от радости, теснились вокруг своего избавителя. Их суровые лица светились счастьем. Шерако открытые глаза смотрели на Уламра с беспредельным обожанием. К ним снова вернулось блаженное ощущение безопасности, уверенность в победе над стихиями, животными и людьми. Вызвав новым навстречей, сын быка воскликнул: "Вот! Он и Зур вернулись к волчицам и не покинут их больше. Они будут жить вместе с ними в большой пещере"